Королевство кривых зеркал Радиоспектакль по одноименной сказке Виталия Губарева Часть 4 Так, так, так, ищем-ищем вдохновение Есть, есть Сегодня мы играем другую музыку Совсем немного музыки, совсем немного, но зато какой Вы слышите? Слышите? Тапсет? Я тут Ело, Оля? Мы тут Нушро, Коксал? Мы здесь Раз, два Раз, два, три, 4 Начали! Золоченый трон был усыпан драгоценностями Но не эти сверкающие камешки Привлекли внимание Оли Ело Большой ключ Висел над троном Ключ от кандалов Гурда Дьявол в том что никто не знает, сколько зеркал насчитывается в моем королевстве. Сегодня ты, мой Паш, помог мне решить одну часть задачи. В моем королевстве 100 площадей, и теперь я знаю, что они украшены десятью тысячами зеркал. Но ведь зеркала имеются не только на площадях. Они и во дворце, и на улицах, и в домах подданных. Каждый король должен чем-нибудь прославить и обессмертить свое имя. Постигаешь ли ты, паж какую величественную задачу я призван решить? Начинаю постигать. Потомки будут гордиться Тапседом Седьмым, впервые в истории, подсчитавшим все зеркала королевства. <звы> Готов ли ты принять участие в решении этой великой задачи? Ну... Я велю сегодня же отвести тебе и Елоку лучшие покоя во дворце Я назначу вам жалования как высшим придворным чинам А можно ли, Ваше Величество, чтобы жалования нам платили шоколадом? Чем? Шоколадом, Ваше Величество <святый пирот> Ну, разумеется! Сколько угодно шоколада, сколько угодно конфет, пирожных, мороженого и прочих сладостей Соглашайся, Оля, ты ведь любишь сладкое Я считаю, Ваше Величество Ваше Величество, вы предлагаете нам очень важное дело Позвольте до того, как дать ответ, посоветоваться нам с братом Да, конечно, дело ведь очень непростое Что ты хочешь сказать королю Оля? Что я считаю его предложение глупым занятием его. Лучше бы он подумал, как облегчить жизнь зеркальщикам. Если ты так скажешь, он прикажет нас заковать в кандалы. Но это на самом деле глупое занятие его. Не могу же я кривить душой. Ты корчишь из себя такую честную девочку, будто никогда в жизни не говорила никакой неправды. Да, я никогда не говорила неправды, Йо. Ой, так ли? Да. Я очень хорошо помню, как однажды ты читала сказки А когда к тебе подходила бабушка, ты прикрывала сказки учебником географии И делала вид, что учишь урок Оля так сильно покраснела, что на ее глазах выступили слезинки Так действительно было его И мне очень стыдно, что я поступила так нехорошо Что-то уж больно быстро ты исправилась Уж не думаешь ли ты, что я исправилась от того, что попала в это противное королевство? Если бы не гуртки, я ни на одну минуточку не осталась бы здесь Странно, как только ты переступила на волшебного зеркало ты стала совсем другая Потому что я посмотрела на тебя и... То есть ты хочешь сказать, что посмотрела на самую себя? Не то, не то Есть! Вперед, чепуха! Жил-был старичок у причала, которого жизнь удручала Ему дали салату, сыграли санату и немного ему полегчало Оля! А, ну, ну, пусть посмотрела на себя. И от того, что я смотрю на тебя, то есть на себя, мне и делается так стыдно. Теперь совсем другое дело. Ес! Yes! Ну, как же нам спасти Гурда? Задумчиво сказала Ело. А теперь... Да-да-да-да! <связь> Эй, пожи! Вы что-то очень долго завещаетесь. Я приму предложение Вашего Величества при одном условии. Хух! <связь> Ты осмеливаешься ставить мне условия? Совсем маленькое условие, ваше величество И оно вам ничего не будет стоить Я слушаю тебя, Паш В башне смерти заключен маленький зеркальщик по имени Гурт Завтра утром его должны казнить Я прошу, ваше величество Помиловать этого мальчика? Ты вмешиваешься не в свои дела, Паш! Я не могу миловать преступников по твоей прихоти! Я много их казнил! И я презираю всех этих зеркальщиков! Какой же он преступник, Ваше Величество! Он слабый, измученный мальчик. Не знаю, такие пустяки меня не интересуют. Я верю тому, что мне докладывает мой министр Нушрок. Я слышал, что Нушрок заботится только о том, как бы побольше притеснить народ, да потуже набить золотом свои мешки. Нушрок, хотя он зеркальных мастерских, Ваше Величество, и в то же время министр, вот она придумывает такие законы, которые ему выгодны где ты все это слышал А скажи-ка мне, Паш Как называется город, в котором ты воспитывался? Этот город называется... О, это замечательный город, ваше величество Лицо короля исказило гримаса злости Он спрыгнул на паркет И, покачиваясь, словно утка Забегал по тронному залу Музыка! Вперед, музыка! Я объявляю войну вашему городу Я очень люблю воевать, пас Чему ты улыбаешься? Я вспомнила одну басню, ваше величество Какую басню? Я не знаю никаких басен В этой басне рассказывается про слона и моську, ваше величество И что же? Однажды по улице шел слон и вдруг на него набросилась моська Какая храбрая моська Слон все шел и шел И не обращал внимания, как она тявкает Глубая собака, надо было укусить слона Ну тогда слон просто бы раздавил ее, Ваше Величество Не понимаю, зачем ты мне болтаешь о собаках, Паш? Когда я говорю о войне Война приносит славу и добычу Война приносит горе и разорение Все люди, кроме очень плохих, хотят жить в мире Отлично А теперь Чепуха вперед Один господин у реки Любил получать тумаки Он песенки пел И вишенки ел И стряхивал с ног башмаки Я обязательно объявлю войну вашему городу <кхм> Я обязательно объявлю войну вашему городу Я обязательно объявлю войну вашему городу <кхм> Но это будет война Моськи со слоном <смех> Я ничего не понимаю <смех> Король заковылял к трону, грузно плюхнулся на него и заболтал в воздухе ножками yeah. Ваше Величество, мы отвлеклись от главного, от зеркал Принять твоё условие, Паш. Тогда, может быть, я могу просить Ваше Величество отложить казнь на несколько дней? Это всё равно не спасёт твоего зеркальчика. Впрочем, пусть будет по-твоему. Я готов отложить казнь на неделю, да. Он всё равно умрёт раньше. От жажды или голода. Итак, начинайте подсчёт зеркал если хотите можете взять для разъездов по королевству одну из моих карет в очень добры ваше величество король снисходительно да да потрепал пожи по щекам Хо так как его руки были слишком коротки ему пришлось подняться для этого на цыпочки. Какие же вы, однако, симпатичные мальчишки Вы, должны быть, ужасные алганишки и жолики. Я очень люблю таких мальчишек Но, может, вы думаете, что вы красивее меня? А? Я по глазам читаю ваши мысли «А ну, пойдите-ка сюда!» И король подвел пожей к огромному вогнутому зеркалу. Из зеркала на девочек смотрел преображенный король, а рядом с ними стояли два урода в костюмах пожей «Раз, два, три, 4 Раз, два, три, четыре. Ну, <связано> что скажете? «Раз, два, три, Раз, А теперь ступайте. Два, И два, два, никогда не три, думайте три, дурно четыре. о своем короле». А пока вы будете заниматься подсчетом зеркал, я бы хотела вам предаться своему любимому занятию. Цифры. Моя страсть. Нет ли у тебя, Паш, какой-нибудь неизвестной мне задачки? Только я хотела что-нибудь эдакое. В пределах двух десятков. Мне предстоят серьезные государственные дела. Я не могу там ляться. Пожалуйста, Ваше Величество. Один глупец... Два дня считал, и все никак не мог сосчитать 18 зеркал. 305, глупец, 306 зеркал, 307 считать, 308 два дня. Постой, зеркала считаю я. Почему же ты сказал, глупец? 710, постой, 720 считать, 700... в задачи, Ваше Величество. Но если вам не нравится, я могу глупца заменить мудрецом. 740 мудрец. Итак, один мудрец два дня считал 18 зеркал. 10000 за день. 10000 зеркал. Десять 10 тысяч задач. Первый день он посчитал в два раза меньше, чем во второй. Спрашивается, сколько зеркал он сосчитал в первый день и сколько во второй? Записали, Ваше Величество? Десять тысяч один, десять Да, очень любопытная задача Ну а, а, а теперь ступайте и требуйте все, что вам необходимо у своих слуг Нам не нужны слуги Но если вы разрешите, ваше величество Мы просили бы, чтобы с нами была кухарка вашей королевской кухни Тетушка Оксал Никогда не слышала такой Не понимаю, зачем вам нужна грязная кухарка Но если вы уж так хотите, пусть так и будет Сто тысяч шестнадцать Все Вечером, когда девочки ужинали, тетушка Оксал с тревогой сказала Оле. Ты что, то совсем ничего не ешь? Уж не заболела ли ты, девочка? Посмотри, с каким аппетитом ест твоя сестра. Я уже сыта, тетушка Оксал. А все, что лежит на этом блюде, я возьму для Гурда. Он такой больной и худенький. Милая моя, вот почему ты не ешь. Уж не думаешь ли ты, что королю нечем будет позавтракать, если я возьму из кладовой кое-что для мальчика? Клянусь всеми зеркалами королевства, наш тапсет скоро лопнет от обжорства. Сейчас же ешь, слышишь? Mm -hmm. Ну, то-то. А когда вы отправитесь в башню смерти? Сегодня же ночью. Только пропустит ли нас стражник? Ну, еще бы. Ведь вы же королевские пажи. «Пусть только попробует не пропустить, я его так разделу!» Оля удивленно посмотрела на Ело, усмехнулась и покачала головой. А глубокой ночью, наполняя умолкнувший город звоном, по улице промчалась карета, запряженная четверкой лошадей. Миновав окраину, она подкатила к огромной башне, темный силуэт, который вздымался над городом и исчезал где-то в облаках. Из кареты выскочили две небольшие фигурки. Навстречу им из темноты вышел рослый стражник. О, да! Именем короля здесь запрещено ходить и ездить. Подумаешь, если бы ты и умом был так же велик, Ростом, ты бы давно понял, что перед тобой пажи его величество Простите... «Прищите, господа королевские бажи, кругом такая темень, что и мать родную не узнаешь. Минутку, я сейчас засвечу факел». Сгибаясь так, что тело его начало походить на букву «Г», стражник открыл перед Олей Ело тяжелую дверь. «В нашем глухом месте редко доводится видеть таких высокопоставленных особ. Только главный министр его королевского величества Нушрок и посещает нас». А что, ну шок часто бывает у вас? Присутствует при каждой казни Он всегда сам и последнюю команду подает Весь трясется, глаза наливаются кровью Известно, коршунская порода А раз только смотрит на заключенного и тот сам Прыгает с башни Вы-то, небось, лучше меня знаете Что его взгляда никто не выдерживает Девочки молча, молча, молча Девочки молча переглянулись Скорее, наверх! Ступени, ступени, ступени Ступени винтовой лестницы гулка Зазвенели под их ногами Зазвенели под их ногами Через полминуты они очутились в полной темноте. Yes. Мне страшно, Оля, давай вернемся. Вперед, Йо, вперед! Да, да, да, да. И лестница круто уходила вверх. Вспугнутые шумом шагов и светом факела во мраке заметались летучие мыши. Олечка, мы не убили, вернемся. И ни за что! Я так боюсь темноты. Вперёд, Ела, вперёд! о oh, о yes. Кто это, Олечка? Наверное, Сова, Ело. Мне тоже очень страшно, очень-очень страшно. Но мы должны идти, мы должны спасти Гурда. Гулко звенит лестница. у Сколько ступеней осталось позади? Раз, два, три. Быть может 100 а может быть и тысяча. А вокруг свист и шелест невидимых крыльев, Дикий хохот и тяжкие стоны. Хочешь, его я расскажу тебе что-нибудь, чтобы нам не было страшно. Да, Олечка, расскажи. Слушай, однажды на сборе нашего отряда К нам на сбор пришел один старый человек. У него были совсем седые волосы, А лицо веселое и ласковое. Всю свою жизнь этот человек боролся его За счастье простого народа Ему было очень трудно Но он шел и шел к своей цели И он нам сказал, что у каждого человека Должна быть в жизни высокая цель И к этой цели надо всегда стремиться его Как бы не было трудно И потом, когда этот человек ушел Мы сочинили песенку о нашем отрядном флажке И Оля негромко запела что не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперёд, вперёд, давай наказ, Любимая страна. И коль отряд пошёл в поход, не отставай, дружок, Ведь нас всегда вперёд ведёт Отрядный наш флажок. Он сволк на зорько поутру, Идем за рядом в ряд, нам каждый скажет Молодцы, хороший ваш отряд А если трудный час придет, не унывай, дружок Пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед и Пела все увереннее и звонче И ело начала робко вторить ей С каждой секундой голоса их крепли И веселое эхо понесло эту песню Во все уголки башни Как хорошо, Олечка Пусть тьма, пусть ночь Шагай вперед Мне совсем не страшно, Олечка Мне тоже его не страшно Мне уже совсем не страшно Как будто испугавшись песни умолк сова Забились в щель летучие мыши Откуда-то вдруг потянуло ветерком И над головами девочек Блеснули звезды Оля и Ело вышли на крышу Башни смерти Далеко внизу спал стеклянный город Крохотные домики Искрились в лунном свете Девочки оглядели площадку крыши И вскрикнули В центре площадки Лицом к звездам лежал закованный В кандалы мальчик Оля и его бросились к нему, опустились на колени, склонились к его лицу, сились услышать дыхание мальчика. Ох. Мы опоздали, Оля! Оля, не отвечая, торопливо открыла стеклянную фляжку и брызнула на лицо мальчика водой. У Гурта слабо дрогнули веки. Его, скорее, подержи его голову! Стеклянная фляжка застучала о зубы мальчика. Он сделал судорожный глоток и застонал. глаза. Ты слышишь нас? Гурт. Вы пришли казнить меня. Мы твои друзья, Гурт. Это мне снится. Не уходите только. Снитесь мне еще. Мы спасем тебя. Обязательно спасем, Гурт. Кто вы? Нас зовут Оля и его. Только ты, пожалуйста, ни о чем не спрашивай нас сейчас. Ты очень слаб. Вы Но мы непременно вернемся за тобой Мы спасем тебя, ты должен немного окрепнуть В этом пакете пища для тебя Далеко-далеко на востоке посветлело небо Девочки поднялись До свидания, милый Гурт Не уходите Мы вернемся, Гурт Я буду ждать вас Оля и Ело быстро сбежали по лестнице Они больше не замечали летучих мышей Не слышали хохота и стона сов Стражник снял перед ними шляпу Девочки растолкали уснувшего кучера И Оля крикнула Во дворец! Медленно, медленно